где ордер, где постановление об аресте. Я очень надеюсь, генерал, что ваши эсты не слишком дали волю рукам, когда артист оказался в их власти. В противном случае он не захочет остаться в долгу, и вам гарантированы совершенно ненужные неприятности». «Мои солдаты не бьют пленных». «Вы уверены, что и на этот раз они не отступили от этого весьма благородного правила?» «Уверен. Я видел, как арестованного вели на гауптвахту. Караул смотрел на него с уважением». «Значит, так и поступим», — заключил Вайну. Кейту сейчас было безразлично, как поступить с арестованным. Все это осталось далеко позади». Но он понял, что у него появился хороший повод обозначить свою новую роль среди этих высокопоставленных заговорщиков, роль равноправного партнера, а не послушного исполнителя. Поэтому он резко возразил «Нет, прошу извинить, но это мое дело, и как поступить с арестованным, позвольте решать мне». «Как же вы намерены с ним поступить?» — нахмурился Вайно. Он просидит на губе не до завтрашнего утра, а месяц, да, месяц, и весь месяц будет чистить сортиры. Я его научу уважать эстонскую армию, а потом пусть жалуется, хоть в ООН». Йоханнес прав, решительно заявил Янсен. И Кейт понял, что он сделал выигрышный ход. «Это его дело. Он вправе поступить так, как считает нужным. Закончили с этой темой. Переходите к главному. Такой поворот разговора очень не понравился Вайну. вот прихлынувшей крови даже потемнела его крупная обритая голова, из чего Кейт сделал вывод, что у него повышенное давление и даже есть, возможно, предрасположенность к апопролексии. Но Вайна сдержался. Согласен, займемся главным. Сухо кивнул он и обратился к Кейту. «У вас есть вопросы?» «Что может послужить толчком для резкого обострения обстановки в республике?» «Не догадываетесь?» Кейт помедлил с ответом. Это был разговор, в котором имело значение каждое слово. И он решил, что не стоит умничать, чтобы случайно не попасть в просаг». «Я чувствую, что это связано с Эльфонсом Рэбоне, но каким образом, не знаю. Во всяком случае, в рерли таким толчком сможет послужить фильм Марта Кипса». «Я вам скажу, что вызовет нужную нам реакцию», — проговорил Вайно, сделав крошечный глоток армоньяка. «Фильм — чушь, даже если Кипс снимет шедевр, в чем я очень сомневаюсь». Это всего лишь повод для того, чтобы поставить вопрос о возвращении останков Альфонса Рэбоне в Эстонию и о торжественном перезахоронении их в Таллине. А вот это, согласитесь, не чушь. «Торжественное перезахоронение эсэсовца?» переспросил Кейт. «В наши дни? В Таллине?» «Да?» — подтвердил Вайно. «В наши дни». В Таллине, на мемориальном кладбище Мецокальмисту. Сама мысль о том, что сегодня, в конце XX века, в столице демократической Эстонии будут торжественно хоронить остатки фашиста, показалась Кейту дичью. Кино черт с ним, кто сейчас ходит в кино, но это... Вайна по-своему расценил его замешательство. «Вы правы в своих сомнениях. Если эта акция будет проведена национал-патриотами, она вызовет митинги протеста, пикеты, даже, возможно, попытки сорвать похороны и не более того. А если это будет государственное мероприятие?» «Правительство на это не пойдет», — уберзенно сказал Кейт. «Добиться этого будет очень непросто», — — согласился Вайну. — Кабинет Марта Лаара на это не пойдет никогда, — повторил Кейт. — Пойдет, — возразил Янсен. — Мы заявим, что в противном случае Национально-патриотический союз выйдет из правящей коалиции, и Кабинет министров отправится в отставку. Март Лаар не захочет расстаться со своим постом. Решение о перезахоронении Альфонса Рэббоне будет принято.